Глава тридцать третья. Круги. Грин открыл глаза в холодном поту. Сердце колотилось как бешеное. Снился какой-то кошмар, кровь, куча трупов, разделанные тела, какие-то безумные люди. Мелькнул м о с ф е т а затем все пропало. Грин не понимал, что его так напугало. Неужели так подействовал Рубер? Хотя Светлана последний раз о таком кошмаре говорила, что все хорошо и это явный признак возвращения памяти. Хотя как могут быть связаны потеря памяти и кошмары? Впрочем, это вопрос к психологу. А Светлана, как и все доктора, старается не напрягать пациентов. м е р т в я ч к а даже не пошевелилась. Похоже, задень растратила свою энергию. Да и несколько кусочков кожи р у б е р а к о т о р ы й Грин забрал себе. делали его более опасным в ее глазах. Лишний раз проявлять агрессию она не спешила. Некоторое время сон не шел. Грин лежал, задумавшись. Что вообще происходит? Что-то не давало ему покоя. Что-то явно было не так. Почему его так просто приняли в стаб? Почему обеспечили всем готовым? Для чего? Почему сделали подобие биологического отдела? Стоило задуматься. Гробовщик явно не врал, когда говорил, что на такую должность много желающих. Так ли все не подходят? Работа не слишком тяжелая, но нудная и кропотливая. С другой стороны, потряси хорошенько тех, кто попадает в улей, и найдешь человека с кропотливым складом характера: бухгалтера, программиста, сотрудника ЖКХ и прочее. Почему же ему так повезло? На ум приходила только одна мысль: частичная амнезия. Человек с амнезией не имеет с прошлым ничего общего, значит, не сможет предать или выдать. Идеальный в какой-то мере кандидат. А насчет оплаты: все доходы, которые приносит его работа, идут в стаб. Выгодно это? Выгодно. Нет, это не грабеж и не эксплуатация. Если задуматься, то он получает очень и очень неплохо. ежедневная пища, доступная без риска для жизни, живец, который тоже выдают, жилье и максимальная безопасность. Он находится в самом центре стаба за бетонными стенами. Его защищают крутые парни с большими стволами и многолетним опытом убийств. Это стоит очень дорого. Однако вопрос с пробуждением памяти, его регулярные визиты к доктору Свете и ее консультации. С чем это может быть связано? Если г р и н не ошибается, то после того, как память вернется, ему тактично предъявят счет за проведенное лечение. Учитывая, что все, что он может дать, это работа, то, скорее всего, его загрузят ею выше крыши. С другой стороны, что творится в стабе? А учитывая то, как Баклан расписал непримиримость местных лидеров, не совсем понятно, как здесь живут такие личности. Как тот же Знхар с г о в о р я щ и м именем х м ы р ь и прочие болтуны, особенно учитывая все в е д е н и я Саши. Но если поверить в то, что рассказывал Баклан, то никто из вышеперечисленных лидеров первоначально не стремился к объединению. Что это? Попытка избавиться от конкурентов или что-то другое? С одной стороны, технократ Рой со своими разработками и его, скажем так, партия. Экс-полковники, с п е ц и а л и с т по уголовным делам Батия и его люди, которые осуществляют внутреннюю охрану стаба, поиск шпионов и совершают вылазки во вне. С другой стороны, Саша, которая в прямом смысле является мафией, и ее девочки, плюс куча специалистов, которые всегда есть на службе мафии. С третьей стороны, еврей с его торговым иммунитетом, который обнуляет все возможные выгоды от его убийства. Охранники, водители, экспедиторы и бухгалтеры. Он связан торговыми связями с почти всеми известными стабами. И остаются два человека: г р о б о в щ и к непримиримый милитарист и неуязвимый лидер, основное занятие которого война. Неважно с кем: с мурами, внешниками, ордами зараженных. Человек, который, как говорят, становится счастливым только на полях битв. Все военные операции решаются через него. Все союзы с теми же стронгами идут через него. И Нина, судя по всему, серый кардинал с большой харизмой и имеющий, как и Саша, иммунитет к смертным приговорам г р о б о в щ и к а Кто кого из этих людей стремится п о д с и д е т ь По видимому, претензии к Нине есть сразу у двоих. Но г р о б о в щ и к не уязвим и, скорее всего, поддерживает ее. Еврей, один из самых влиятельных, по богатству и влиянию может соперничать, разве что Сашей. с Ашей. На этом поле может побороться с ней за первое и второе места. Грин так и не заметил, как уснул. Проснуться и по завтракать стало привычным ритуалом. А вот Руя на рабочем месте не оказалась, как и Нины, которой Грин так привык. Он вяло поздоровался с девушками и пожал руки парням, после чего сел на свое место рядом с Настей. А где шеф? – спросил Грин. А? Настя рассеянно оторвалась от расчётов. На планерке вместе с Нинкой. Тебе тоже нужно будет зайти. Как услышишь, что они закончили, можешь подниматься. И правда. Вскоре Грин услышал гул голосов и, выйдя в коридор, увидел кучу народа, выходящего от г р о б о в щ и к а Батя и еще несколько человек в хаке, е в р е и в окружении нескольких женщин и мужчин, Саша с двумя типами неприметной внешности и двумя девицами спортивного телосложения и, наконец, сам грабовщик. Грин дождался, пока все выйдут, и зашел в кабинет сам. В кабинете остался только Рой, потирающий виски, открывающий и закрывающий покрасневшие глаза. Выглядел начальник Грина неважно. Привет. Вяло пожал ему ладонь Рой. Садись. Сейчас дождемся, пока гроб от наших караванчиков вернется. А Что происходит? Поинтересовался Грин, рассматривая осунувшееся лицо Роя и темные круги у того под глазами. А Рой ушел в себя и не сразу его понял. Твой вчерашний подвиг очень заинтересовал многих, и теперь тебе придется некоторое время попробовать его повторить, испытать свой подопытный объект в естественной среде. Что? Грин даже моргнул. Рой, а это не опасно и вообще так сразу без конкретного результата? Да и я профан во всех военных делах. Много ли пользы будет от таких вылазок? Согласен, кивнул Рой. Но это решаю не я. Плюс к нам нагрянут серебряный круг и золотой круг и желательно, чтобы тебя не было здесь, когда они приедут. Я бы просто был за то, чтобы ты посидел п о т и х о м у в кабинете, но, как уже говорил, не я решаю. А что за золотой круг? Не понял Грин. Это, скажем так, наши деловые партнеры. Поморщился Рой. Если хочешь, можешь спросить у Нины или Насти, они подробно объяснят. Рой, а может устроить что-то вроде павильона здесь, в стабе? Спросил Грин, чтобы делать поменьше выходов. Держать там обычных пустышей, а Женю на них натаскивать? Можно даже устроить тиры и представлять их как мишени для рейдеров или обучать на них новичков? Нет. Рой даже вздрогнул. Грин, идея хорошая, но пока забудь ее е отложи подальше. Почему? Не понял Грин. Грин. Рой устало посмотрел на него. На данный момент это физически нереально. Сейчас и так работы выше крыши. Катя из нашего отдела составляет проект на усиление стены, попутно второй, на два внешних дополнительных кольца стен. И тут же считает материалы. Я руковожу монтажниками, которые попутно укрепляют первое кольцо и одновременно измерениями, которые они же делают для Кати. Грунт, почва, нулевые отметки. Наши милитаристы каждый раз корректируют проект, прося то сделать стены потолще, то добавить площадок, то перенести ворота, и каждый раз приходится Все переделывать и пересчитывать каждый узел и сочленение. Даша и я сейчас разрабатываем несколько механизмов для одной машины. Она делает сервопривод управления рулем и педалями, что попроще. Я переключение передач. А т л а с и Уайт стряпают электронную начинку. Рой сделал паузу. Поскольку электроника у нас кустарная, то всплывают различные моменты. То имеющиеся шаговые двигатели несовместимы с микроконтроллерами, которые мы используем. То микроконтроллеры несовместимы с радио модулями. То нужно сделать специальный блок для всей схемы. В итоге и мне, и Кате приходится постоянно переделывать мех часть под новые габариты деталей. А иногда и вообще менять принцип. Нашим электронщикам приходится практически на к о л е н к е придумывать, как все обойти и чуть ли не выпаивать детали из складских компьютеров. А имеющиеся комплектующие постоянно мониторить девочкам с их обязанностями кладовщиков и каждый раз передавать данные тому же атласу. Каждый раз я выдаю механикам новые новые эскизы, а гроба интересует только срок. И поскольку он не может переговорить с каждым из моих людей, то вникать во все и разрываться приходится мне и отчитываться тоже. Поэтому забудь пока про этот павильон. Гринкивнул, оценив масштаб проблемы. А мне нравится идея, раздался бодрый голос сзади. Неплохая, кстати. Позади стоял г р о б о в щ и к Рой молча хлопнул себя по лицу и промолчал. Не волнуйся, добродушно пожал плечами г р о б о в щ и к Пока еврей не привез нужные компоненты, об этом в самом деле можно ненадолго забыть. Ну слава богу, пробормотал Рой. Грин. г р о б о в щ и к сел на стул. От тебя требуется максимальный результат. Берешь свой объект исследований, забираешь на складе оружие и амуницию, подписываешь увольнительную на выход и работаешь. Повторяю, мне нужен максимальный результат – обнаружение всех потенциальных зараженных и вообще любых живых объектов. Я понял, кивнул Грин. Да и еще, добавил г р о б о в щ и к В случае успеха будешь получать зарплату. По возвращении памяти. Грин снова кивнул. Сразу и призыв поработать и подкуп и отсрочка. Погоди, остановил его Рой. Возьми на всякий случай этот нож. Пригодится. Он режет все, даже металл.